Глава 7. Лучший мой подарочек это кот. Отдам хозяйку в хорошие руки. Если руки очень хорошие, то и меня берите. Кот Брысь. Закипая от ярости, я влетела в отведённую мне комнату и, отыскав полотенце, принялась истово тереть мокрые волосы. От ярости едва дышала, и даже Брысь, завидев меня, Лысым шариком скатился с постели и забился под кровать. Так что лишь глаза сверкали. Раздался стук, и я закричала: "Не сейчас, мама, дай мне время успокоиться". Но она всё равно зашла. Прикрыв дверь, приблизилась ко мне и ласково спросила: "Что случилось, дочка? Почему ты вся мокрая?" "Как ты думаешь?" Едва сдерживаясь, покосилась я на неё. "Урок физкультуры, разумеется". Заплыв на время, время, за которое меня выведут из себя. У тебя проблемы с одноклассниками, продолжала допытываться мама. У меня проблемы с тобой, всё же вспылила я. Мам, вот зачем ты потащила меня с собой? Я вижу, что ты счастлива, и меня это радует, но мне здесь не место. Я не такая, как ты, не умею быть доброй и отбирая мышей у брыся, кормить их морковкой. Не могу долго терпеть хамство и издевательство. Я тебе только всё испорчу. Попроси Санака на вернуть меня домой. Ты о чём? взволновалась она. А как же семья? Семья? даже рассмеялась я. Мам, я на грани. Если останусь, то от семьи не останется и пятоху на карлике. Я терпела, поверь. Я пыталась быть как ты, но зачем? Мама взяла меня за руку и всмотрелась в лицо. «Зачем ты пыталась быть, как я? Ты другая, галчонок, и это прекрасно. Ты совершенно особенная, и Санакон тоже это видит. Он души в тебе не чает. Зато сынок его злобный ненавидит». Вырвалась я и принялась ходить по комнате, чтобы хоть как-то успокоиться. А сестричка его, кузина, так и вовсе демонится с улыбкой ангела. Мам, я не могу, прости. Ты говорила, я справлюсь, но мне даже учиться толком не удаётся. Да, предметы похожие, но я не могу читать. Что значит не могу читать? нахмурилась она. Это невозможно. Да, поначалу непривычно, но всё понятно. Да ладно, возмутилась я и вынув из мокрой сумки такой же сырой учебник сунула в руки маме. Чтай. Она послушно раскрыла книгу. И присев на постель, принялась зачитывать условия задачи. Я минуту смотрела и слушала, не понимая, почему ей так легко удаётся то, что не сумела я. Брысь на полу согнутых лапах выпал из-под кровати, и замерв в метре от меня, покосился, как на ветеринара с огромным шприцем в руке. Лысый хвостик сфинкса заметался, уши прижались, но то, что кот хотя бы вылез, значило, что ярость моя пошла на убыль. я плюхнулась рядом с мамой и пожаловалась. А я так не могу. Вижу буквы или что-то тут у них, и голова начинает болеть. Вот оно что, с сочувствием отозвалась мама. Ты не так смотришь, детка. Знаешь, на отборе всем претенденткам выдали задание, которое надо было прочесть и выполнить. Я впервые читала в этом мире и понятия не имела, получится ли у меня. Я заинтересованно прислушалась. Ведь у нас не было времени поговорить о самом отборе. Всё произошло так стремительно. Мне было очень интересно, как мама попала сюда, как справилась и особенно почему победила. Ведь это же мама, моя добрая, непоседливая и недалёкая мама. Как она одолела сотню владеющих магией красоток из другого мира? Как она заполучила сердце Санакана? Тогда я со всем усердием попыталась прочесть надписи на свитке. Мама улыбнулась своим воспоминаниям. А лист вдруг разлетелся в моих руках. Обрывки были настолько мелкие, что осели у моих ног, словно снежинки. Переведя на меня взгляд, она посоветовала. «Смотри в книгу, но не на строчку или символ, а как бы слегка расфокусировавшись, словно не читаешь, а любуешься полотном любимого художника». Мне эта хитрость помогла в дальнейшем запросы читать. У меня по загривку пробежались мурашки. Взорвался лист. Перед глазами сразу встала картина того, как на нас с Анет обрушились осколки доски. В надписи, на которой я вгляделась: "Мам, стой". Я отвела в сторону предлагаемую ею книгу. "Говоришь, что взорвала лист? Так мы что, обладаем магией?" Сана кон говорит, что ведьмы источник магической силы, серьёзно ответила мама. Колдунам в этом мире приходится учиться и углублять знания до уровня магии, а нам это дано по рождению, остаётся лишь освоить природный дар. Освоить? немеющими губами уточнила я. И как у тебя получается это сделать? Нет, Покачала она головой и положила ладонь на живот. Мне сейчас лучше не экспериментировать с магией, детка. Желательно контролировать свои эмоции и не нервничать. Но у тебя всё получится, я уверена в этом, и твой отчим тоже. Я с лёгким недоумением покосилась на её руку, и медленное осознание того, на что мама намекала, накрыло слегка дезориентировав, как в ночь Когда брысь, прогуливаясь по шкафу, не удержался и свалился мне спящий на голову. Ощущения от новости были примерно такими же. "Ты беременна", воскликнула я, как только вернула способность говорить. Она лишь кивнула, но голубые глаза светились таким счастьем, что у меня растаяли остатки недовольства. Подавшись я порывисто обняла маму и шепнула: "Не бойся, я тебя не оставлю". Отжав губы, отстранилась и, смахнув слезу, взяла из рук мамы учебник. «Я научусь читать. Сделаю все, чтобы разбудить природную силу и защитить счастье дорогого мне человека. Ни Виина с улыбкой сказочной принцессы и душой ядовитой змеи, ни Роктор с дикой ревностью и непринятием новой жены своего отца не разрушит его». Глядя в учебник так, как учила мама, Я с радостью увидела, что она права. Понимание того, что написано, само пришло ко мне, словно цельный образ, общее представление. Не нужно было раскладывать линии рисунка по стёклышкам слоёв, стоило всего лишь взглянуть на картину в целом. Мама поцеловала меня и, напомнив, чтобы я переоделась и высушилась, вышла из комнаты. Вдохновлённая и полная энтузиазма, я разложила мокрые учебники на полу, И поспешила к чемодану, вынув свои вещи, распределила их в объёмном шкафу, задвинув как можно дальше проклятое платье. А вот одолженный виной наряд приготовила, чтобы вернуть. Сфинкс наблюдал за моими действиями с истинно королевским выражением на лысой морде. Возлежав на столе, он вытянул одну лапку, другую подогнул под себя и легонько шевелил ушами. Когда кот вскочил и выгнув спину зашипел, я поняла, что кузина Роктера вернулась. Чутью брыся можно доверять всецело. Жаль, что я сразу не поверила коту, а купилась на добросердечную улыбку Виины. Ты настоящий ведьмовской кот Брысь. Потрепав кота за ушком, ласково заявила я: "Прости, что не всегда прислушивалась к твоим советам". Кот коротко мявкнув, спрыгнул со стола и потёршись о мои ноги. посеменил к двери. Застыв у выхода, обернулся и показательно облизнувшись, выразительно посмотрел на меня, мол, хвалить и любить котов надо с пряниками, желательно мясными, а ещё лучше из питоху. Ты и майту уговоришь, рассмеялась я и подхватила голубое платье. Будет тебе няшка, но сначала навестим нашу сестрёнку и кота скалился. А я покачала головой. Нет, для начала предупредим. Если выкинет ещё что-нибудь в этом же духе, я ей все наряды порву. Вместе с комнатой. Теперь я знаю, что не так уж беззащитно. Если не работает доброе слово, посмотрим, сработает ли оно в сочетании со снегом и забрызков бальных платьев. Брысь, согласно муркнул и я распахнула дверь. В комнату тут же влетел оранжево-чёрный воробей, то есть птенцу. Сфинкс мгновенно принял боевую стойку, и я поспешила осадить кота. Нет, это не еда в номер, это гость. Так, хискет. Злыевы, усевшись на шифонере, нахохлилась птица. И я с предложением мира, а не сразу еда в номер. С чем, с чем ты завоевал мир и решил предложить его мне? Иронично уточнила я: "Это так щедро с твоей стороны, но вынуждена отказаться. Мне некогда править целым миром. Учиться надо, а то твой болезненно добрый и отзывчивый хозяин вручит мне швабру и оставит после уроков мыть полы пожизненно. А если я достану его тетради с домашкой, ты согласишься на мир?" Тут же сменил тактику Хискет. Иногда я оказываю эту любезность Виине. и у нас с ней замечательные отношения. — Так и скажи, что союз брыся и повара тебя не устраивает, — рассмеялась я. — Мрррр, — мечтательно посмотрел на петуху сфинкс. — Как хочешь, — обиделся ядовитый воробей и встрепенулся, собираясь улететь. «Стой — Стой, — остановила я. — Хискет, тетради Роктора мне не нужны, сама справлюсь. Но помощь твоя, возможно, потребуется. Допустим, не мог бы ты присесть вот на это платье, а лучше прилечь и хорошенько покрутиться. Ого! От возбуждения питох уземитался под потолком. Да ты никак мстить собралась, ведьма? Не мстить, назидательно поправила я. Месть призвана унять гнев мустящего, а я уже успокоилась. Я намерена наказать вину исключительно в воспитательных целях. Так что Поможешь мне засушённых мух, я готов и на большее, присев на моё плечо, заявил Хискет. Их фаган держит на верхней полке, в синей банке. Мух на кухне, содрогнулась я. Зачем? Не на кухне, а в кладовке, заметил Питоху. Гном обожает рыбачить, каждое утро на озеро ходит, а мне ни мухи не даёт, жадина, всё рыбом бережёт. Услышав волшебное слово "рыба", Брысь снова стрил уши и засучил тонким хвостом. Теперь кот рвался на кухню в два раза активнее. "Ты ещё утреннее угощение не переварил", попыталась я увещевать Сфинкса. "Смотри, примет тебя Роктор за мячик, а запнёт в мир демонов. Будешь там как шарик кататься на сковородке". Мя. Небрежно отмахнулся кот и потянувшись, оглянулся. Мур. И идём, конечно. Я вытянула руки с платьем, предоставляя пятоху площадку для поваляшек. Вот только птица перебралась с моего плеча на ткань и рухнув столбиком, начала неистово крутиться, будто шиншила в вулканическом пепле. Через минуту хискит выпорхнул из комнаты, а я направилась в гости к Вини, постучав, прислушалась к шагам. Гелия, открыв, удивилась она. но, мазнув равнодушным взглядом по платью, слегка поморщилась. «Ах да, давай!» Приняла мою ношу и, судорожно втянув носом в воздух, сразу же закашлялась. «Ты!» — моргая слезящимися глазами, просипела она. «Ты отравила платье?» «Угу», — наблюдая за состоянием кузины Роптера, призналась я. Хоть Виина рассказывала, что не раз кашляла от прикосновения Хискета, Я была готова в любой момент оказать девушке первую помощь, как учили на курсах по выживанию, не зря мама затащила меня на них. И предупреждаю тебя, сестрёнка, ещё одна нечайная вредность с твоей стороны, и мера наказания усилится. Я тоже умею невинно улыбаться, поверь. С этой минуты, если у тебя ко мне появятся претензии, пользуйся вербальным способом общения. «Мы не звери. Сможем договориться и прийти к мирному сосуществованию». «Или...» «Или...» — отбросив платье, переспросила девушка. Не заметив и талики раскаяния, я решила прибегнуть к усиленной мере устрашения. Заодно и проверить догадку. Посмотрела мимо вины на украшающую стену картину. Пристально так, как в академии на доску». Словно силясь разложить рисунок по линиям, а холст по слоям. И тяп-ки-куль-тяп-ки. -тяпки, изображение разлетелось на куски, почти оглушив нас. Брысь, не готовый к проснувшимся в хозяйке сверхспособностям, испуганно присел и напружил на месте. Но, осознав, что взрыв был там, а он невредимый тут, отступил и потрясая лапой, весьма правдоподобно сделал вид, что лужа тут давно При этом кот покосился на Вину так укоризненно, словно лично видел, как девушка её делала. До Казуса я собиралась спросить, что за отношения между Виной и кузеном, почему она использует меня, чтобы насолить ректору. Но после бонусного наказания отложила этот щекотливый вопрос. Подхватив кота, развернулась и молча направилась обратно. Если случилась неприятность, то лучший выход притвориться, что так и было задумано. А лужа это вине, заводные процедуры. Миновав столовую, мы со Сфинксом спустились на кухню, где уже вовсю кипело, скварчало и пахло так аппетитно, что рот наполнился слюной, напоминая, что я сегодня только позавтракала, но я не стала задерживаться у плиты, лишь спросила Фагана: "Можно нам кое-что взять в кладовке?" "Что именно?" Искусно маневрируя на табуретке, чтобы достать до кастрюли, уточнил карлик. Мух, честно призналась я. О, мельком покосившись на кота, довольно протянул Фаган. В его алысее шество знает толк в деликатесах. Берите там, в синей банке, на самом верху, отборные. Спасибо, вежливо поблагодарила я. Игнорируя возмущённый взгляд Брыся по типу: "Как ты могла даже предположить, что я стану есть мух?", я спустилась в сырую и прохладную кладовку. Именно сюда не раз пытался пробиться Хискет, но Фаган стойко охранял святая святых. Я с любопытством рассмотрела пучки ароматных растений под потолком, провела кончиками пальцев по холодным банкам с чем-то тёмным, когда заметила ту самую синюю Поставив ката на пол, приподнялась на носочках и потянулась к ней, решив отсыпать немного ядовитому воробью, как вдруг услышала за спиной шум падения, сопровождающийся страшным звоном разбитого стекла и диким мррр! А с которого кровь стыла в жилах, мгновенно позабыв про мух, я развернулась как раз вовремя, чтобы заметить серую стрелу, метнувшуюся к двери, как на всякой уважающей себя стреле. На брысье тоже красовались перья, стеклянные, они отходили от горлышка банки, которая болталась на шее несчастного животного. Остатки самой посуды лежали у меня под ногами, а в нос ударил знакомый аромат корневища валерианы. Бедный брысь, такой соблазн, никто бы не устоял, из рода мяукающие усатых. Я кинулась за котом, А со стороны кухни уже раздался оглушающий грохот, перемежающийся звяканьем падающей посуды. Доносились некоторые славечки, ну, пусть и незнакомые, но с такой экспрессивной окраской, что не возникало сомнений в их значении. Но как бы ужасно это ни звучало, выглядело куда хуже. Фаган, сидя на столе с видом кона-на завоевателя, размахивал поварёшкой и выкрикивал нечто грозное. над головой карлика вороном кружил довольный хискет брысь в сверкающем шипастом стеклянном ошейнике метался с полки на стену и наискось пересекая потолок в пятый раз обрушивался на стол выдавая при этом дикий кошачий клич хвост сфинкса торчал прямо будто антенна для приёма сигнала из космоса забористая валерьянка в этом мире отарапела пробормотала я Но тут на кухню вбежал роптор. Как раз в этот момент брысь с выпученными от валерианового безумия глазами пошёл на шестой круг. Пробежался кот и по брюнету. Причём так, что располосовал ему осколком ошейника щёку до крови. Парень зашипел не хуже моего кота, и зло взглянув на него, сложил пальцы, явно собираясь отправить Сфинкса туда, куда давно собирался, в гости к демонам. Не думая, я с криком Дианы-охотницы метнула в парня то, что было, а в руках у меня невесть, как оказалась та самая синяя банка. Звякнула, и сушеные мухи разлетелись по всей кухне, будто живые, а сраженный прямым попаданием колдун рухнул на пол и замер без движения. На грудь его свалился ядовитый птиц, от счастья потерявший сознание, или, что скорее... от мучительного выбора, за какой мухой и ему гнаться. Сверху на эту парочку посыпалась вся сушёная наживка. Воцарилась тишина. Даже кот замер на месте, слегка пристукнутый успокоительной поварёшкой Фагана. Остатки опасного украшения рассыпались, задребезжали осколки. Под этот аккомпанемент и появился Верховный колдун, оценив развернувшуюся перед ним картину кастрюльного побоища, Он растерянно посмотрел на сына и спросил, «Что с Роктором?» Он под мухой. Всклипнув от едва сдерживаемого смеха, я сползла по стеночке. Вот и настиг злобного братца лысый котец. Едва справившись с нахлынувшей истерикой, я подхватила чистую салфетку и, приложив ее к оцарапанной щеке уже очнувшегося парня, помогла Санакону поставить сына на ноги, Роптер тут же вырвался, и одарив меня таким взглядом, что захотелось прикрыться вон той пустой кастрюлей на всякий пожарный, выскочил из кухни. "Роптер, садись кушать", прозвучал высокий голос мамы. "Спасибо", в ярости выкрикнул он. "Сыт по горло ведьма". А я поджала губы. "Вот же братец". Мало я его банкой приложила, надо было сковородку метать. а Фаган уже вкратце рассказал колдуну, что произошло. Поглаживая неподвижно застывшего в позе лотоса брыся, повар с сочувствием покачал головой. «Не переживай о мухах, демон. Я тебе на червя рыбки наловлю». Услышав волшебное слово, сфинкс забрался на руки к карлику, окончательно продавая ему свою кошачью душу. Санакан рассмеялся и увлек меня в столовую. С тобой не соскучишься, Гелия. Это укор или похвала? Осторожно уточнила я. Констатация факта. Он усадил меня за стол, а сам присел рядом с мамой, поцеловав её в лоб, обнял одной рукой. Ты очень похожа на Софию. Я не ошибся в выборе. Они обменялись любящими взглядами, а я не сдержала улыбку умиления. Какие же они классные. А вот только на какой выбор намекнул Санакан. Впрочем, больше меня интересовало другое. За что вы полюбили маму? Когда это произошло? Когда, глядя на жену, мягко переспросил Санакан и подхватив её руку, прижал к своим губам. Этого не забыть. Это был четвёртый день отбора. Претендентки получили сложное задание. Поставили предположение, что на наш мир напали демоны. И колдуны понесли серьезные потери. Каждая должна была придумать, как помочь Верховному. Я растерянно моргнула. «Война? Но как мама придумала нечто дельное?» Санакан повернулся ко мне, и взгляд его оказался таким тяжелым и пронизывающим, что я невольно поежилась. Уже без улыбки мужчина продолжил. «Я получил девяносто девять подробных планов по освобождению нашего мира». «Девяносто девять трактатов, и лишь одна женщина, вместо того, чтобы горделиво давать мне советы, подошла и просто обняла. Он привлек мою порозовевшую маму к себе и тихо закончил. Она сказала, что сочувствует моему горю и поможет пережить его, будет рядом, не отпустит моей руки и поддержит любое мое решение». потому что верит, оно будет единственно правильным. Наступила тишина. Я кусала губы и сдерживала вдруг подступившие слёзы. Санако очень нежно поцеловал мою маму и ласково добавил: "В этот момент отбор закончился. Я понял, что нашёл ту самую, единственную". Оглянулся на меня удивительное создание ведьмы, открытое, эмоциональное. — Настоящее. Я очень рад, что ты войдешь в нашу семью, Гелия. И пусть мой сын еще не понимает своего счастья, это пройдет. По спине прокатился лед. Судорожно втянув в воздух, я вскочила. — Стоп! — посмотрела на маму, но она торопливо отвернулась. Сердце ёкнуло в дурном предчувствии. Ну, точно. — Вы! — голос мне не подчинялся. Я прокашлялась и, нависнув над парочкой, нахмурилась. Вы что, хотите нас с роктором поженить? Выдохнув, покачала головой. А я всё не доумевала, с чего этот брюнет на меня так взъелся. Ну, конечно, папа женится на ведьме сам и приводит вторую, с которой в будущем планируется соединить и сына. Есть отчего взбеситься. Тотта-сан -то о Кана удивился, что я тут проездом на полгода. Но мама, как она могла? Эти двое уверены, что я соглашусь. В столовую вошёл Фаган. На большом подносе он нёс несколько наполненных тарелок. Я решительно отказалась. Не буду есть. Ты куда? встрепенулась мама. Кто-то же должен оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Не волнуйся. Попытался остановить меня Санакан. Роктор наверняка поспешил к Илгауту. Целитель осмотрит рану. «Роктор?» — переспросила только-только появившаяся Виина. Улыбнувшись, она мягко произнесла. «Он у себя, злой как демон. У меня в чемодане аптечка», — решительно обогнула я девушку. «Не тревожьте целителя из-за царапины. Хватит капельки йода. Не волнуйтесь, Санакан». У меня даже удостоверение есть. Мама заставила пройти курсы первой помощи. Не слушая ответ отчима, я направилась к себе за аптечкой. Пора серьезно поговорить с братцем и распределить все шарики по роликам. Попугаи зеленые, значит, не дозрели еще. А вот петоху в самом соку. Кот брысь.